Глава 33. Я первый. Сбегаю по лестнице с 30-го, игнорируя лифт. Специально, чтобы немного прийти в себя, успокоиться, суметь тормознуть. А то ведь кроет, ощущаю это так сильно, так неожиданно. Башка летит в глазах краснота. Сам себя накрутил, как баба. Это будет уже второй наш разговор после, после того, как она меня кинула. Вернее, третий получается если считать первый, вообще неудачный, Потому что я тогда охренел сильно и не смог собрать мысли в кучу. Попробуй тут их собери, когда все один к одному. Накануне оторвался, погулял, прикрывая внезапно свихнувшегося ты мира, решившего заняться сексом собственной сотрудницей в випе пафосного клубешника. Круче этого могла быть только прилюдная дефлорация прямо на стойке бара. Куча народу, журналюк и блогеров. Такая добыча классная. Собственник булат строя, про которого только-только везде написали, что женится на известной инстакрасотке. Развлекается с неприметной девчонкой, не заботясь о репутации. Нельзя было такого допускать. Пришлось сначала решать вопрос с обслугой, потом с блогерами, ну и давать новые инфоповоды. Чего не сделаешь для родного человека? Старался, конечно, отвлекал, как мог. Не обошлось и без излишеств. Перестарался чутка. Не стоило лезть конной полицейской, но я с некоторых пор потерял слегка ориентиры и полез. Один придурок, сука, все это дело выложил в инсту. Оттуда история мгновенно разлетелась всюду. Ну, и из полиции ты миру позвонили не кстати. Я не хотел, понимая, что брату явно не до меня с утра но знакомый опер-приятель Темира расстарался сука. В итоге я с утра к похмелью и слегка битой роже поимел головняк от брата и уже серьезно битую рожу. Но и вишенкой на торте была информация о внезапной встрече с итальянцами. Они с собаке умеют быть неожиданными. Выяснили, что человек, принимающий решение, уже давно в городе, и нагрянули. Так что Тэмиру пришлось ехать срочно навстречу, и я, глядя на его жёсткую недовольную рожу, от души посочувствовал итальянским партнерам. Не лучшее время они выбрали для продавливания Тэмира путем внезапного наскока. Судя по людоедскому настрою, это он на них наскочит и потопчет. В итоге мне пришлось ехать решать вопросы его внезапной страстью. Рыжеволосой русалочкой. Чтоб не дурило. Никуда не свалила и желательно не влетела на измену, проснувшись утром и не застав своего любовника рядом. Русалка выглядела немного испуганной, сильно потрепанной, кое-где покусанной даже. Тимир, похоже, жестил ночью. И этот человек не разрешает мне ковыряться в носу. Но вполне живой. Правда, это не помешало ей свалиться в полуобморок прямо на пороге квартиры Тимира. Пришлось подхватывать ее. И надо же было именно этот момент выбрать, суки, судьбе, чтобы столкнуть меня и наглую вероломную, потерявшую всякие края мышь. Я глазам не поверил, реально. Подумал, что меня отходняк после выпитого и кулака брата накрыл. Поморгал даже. Но нет, это реально была она, мышь. Какого-то хера в форменной одежде горничной. Она стояла, пялилась на меня своими огромными раскусами глазищами, а в них... Бля, чего только в них не было. И я завис на мгновение, пытаясь понять, что делать-то. Патовая ситуация. Я с полубесчувственной девчонкой на руках, за которой брат просил присмотреть. Она против, беглая мышь, которую я неделю уже ищу. Исключительно для того, чтобы сказать, как я ее ненавижу, сучку. Охренеть, конечно. А В итоге я жестко затупел. Побежал к мыше, просто не мог ее проигнорировать. Рядом с ней непредсказуемо сорвало башню от злости и голода. Получил в очередной раз по роже. Проебал Темирову русалку. А когда кинулся устранять проблему, позвонил тымир срочно требуя к себе. Все одновременно же бляха. Так и бывает в нормальном бизнесе. То пусто, то густо. Меня только и хватило, что забежать к парням из техподдержки и глянуть на перемещение интересующих меня объектов. Один рыжий потрёпанный объект уполз в свою квартиру этажом ниже и, судя по всему, планировал отоспаться. Второй белокурый бесячий объект пронесся диким галопом прямо до комнаты горничных в цоколе и, пока сидел там, видно вынашивая попытку очередного убийства моей нервной системы, мир звонил уже не переставая. Последнее китайское предупреждение я получил еще ночью от него, так что. Так что пришлось все откладывать на потом, Да, в парням задание информировать меня о перемещениях обоих объектов, и особенно если белокурая коза рванёт из цоколя с вещами, то прямо задерживать. Я помчался к брату изображать перед партнерами единение в наших рядах. Так что да, поговорить не получилось в тот первый раз. Во второй тоже не особо. На стоянке возле высотки после боевого полета бешеной мыши удивительно, как она мне нос не откусила только. «Я много думал после всего произошедшего, анализировал. Хорошо, что ты мир не мешал, похоже, наглухо залипнув своей сладкой рыжей ведьме и утащив ее в одну из своих берлог. Я за него, в принципе, был рад, но в то же время дико тревожило то, насколько у брата отрубалась башка рядом с этой девкой, прямо как у меня совсем недавно». Какая-то гребаная патология в рядах Булатовых. И в итоге я пришел к выводу, что надо держать себя в руках изо всех сил. Ни одна сучка не достойна, чтобы из-за нее творились те вещи, что творились. Они умеют играть на нервах, умеют залезать в душу и там топтаться, вытаскивая на свет все, что пряталось, все, о чем я не подозревал даже. Я ведь не думал, что могу быть таким. Не думал, что могу такое переживать, чувствовать. И не хочу больше, не хочу. Когда она, когда она внезапно свалила, я ощутил себя слабым, тупым и беспомощным. Идиотское чувство, неправильное. Все тогда показалось неправильным. Когда она внезапно исчезла вечером, я, честно говоря, охренел и долго не мог поверить в происходящее. Я задержался на переговорах в тот вечер, причем партнер по привычке русских, все закреплять в злачных местах хотел развеяться. Как раз мой приятель открывал новый клуб, мы поехали туда. По пути подхватили двух его сотрудниц. Я так понял, самого широкого профиля. Я не приветствую такое, но мужик приехал из Йобурга. Там еще такое, я так понял, было в ходу. С другой стороны, мне-то какая разница. Главное, что договор о сотрудничестве мы заключили. Мужик пошел на все уступки. Темир был бы доволен. Почему бы тоже не сделать шаги ему навстречу и не показать столицу? В заведении пришло задержаться, есть нюансы, которые оговариваются не только на бумаге. Одна из его сотрудниц пыталась дать мне дополнительные бонусы, но я не обратил внимания, если честно. Слишком был занят, да и дома мышка моя ждала, чистая и нежная. От одной только мысли хотелось быстрее свалить, но приличия грёбаные.